знаменитого жирау Раймалы Аги. Примечание. Жирау степной бард. Раймалы Аге было уже за 60, когда он влюбился в молодую девушку, в девятнадцатилетнюю бродячую певицу Бигимай. Она зажглась как звезда на его пути.